На каждом кладбище одна могила принадлежит упырям. Погуляйте по любому кладбищу достаточное время, и вы найдете ее. Подпорченную водой и вспученную, с трезнутым или сломанным камнем, неухоженную, поросшую сорняками. От нее так и веется пустением, особенно если подойти поближе. Ее могильный камень может быть прохладнее, чем все окружающие, а именно на нем зачастую невозможно даже прочесть. Если там есть статуя, у нее обычно отбита голова, либо жена настолько покрыта плесенью или шайником, что кажется, будто ее вылепили из плесени. Если одна могила на кладбище выглядит мишенью для малолетних вандалов, это упырь врата. Если могила пробуждает вас сильное желание очутиться где-нибудь в другом месте, это упырь врата. На кладбище Ника была одна такая могила. Одна такая могила есть на любом кладбище. Сайлас собирался в дорогу. Когда Ник впервые узнал, что наставник покидает его, он был расстроен. Теперь он уже не был расстроен, он был в ярости. «Но «Ну зачем?» — говорил Ник. «Я же объяснял тебе. Мне нужно раздобыть определенные сведения. Для этого приходится путешествовать. А чтобы путешествовать, я должен покинуть кладбище. Мы все это уже обсуждали». «Да что ж там такого важного, что ты не можешь остаться?» Шестилетний Ник пытался представить, что могло заставить Сайлоса оставить его, но не мог. Это же нечестно. Его наставник был невозмутим. Это не может быть честным или нечестным. Никто и ничей. Это просто обстоятельства, и ничего более. Нику не понравился такой ответ. Но ты ведь должен заботиться обо мне. Ты сам так говорил. Да, как твой наставник я несу за тебя ответственность, но, к счастью, у меня есть с кем ее разделить. Но хотя бы куда ты едешь? — Далеко. Есть вещи, которые мне нужно выяснить, и которые я не могу выяснить, находясь здесь. Ник фыркнул и пошел прочь, пиная воображаемые камешки на своем пути. Северо-западная часть кладбища была самой запущенной. Она была покрыта густыми зарослями, и даже садовнику и сообществу добровольцев-друзья кладбища не удавалось обуздать здесь буйную растительность. Ник пришел сюда и разбудил семейство детей викторианской эпохи, которые все умерли прежде, чем им исполнилось десять лет. В этих джунглях, опутанных плющом, они стали играть в лунные прятки, и Ник представлял себе, что все по-прежнему, что Сайлос никуда не уезжает. Но когда игра закончилась, и он прибежал назад в старую часовню, он увидел две вещи, которые вернули его в действительность. Первым, что он увидел, был саквояж. Ник сразу же понял, что это саквояж Сайлоса. Ему было по меньшей мере 150 лет. Красивой, черной кожи с медными уголками и черной ручкой. Он мог бы принадлежать доктору или владельцу похоронного бюро викторианской эпохи. Таких носили кучу инструментов на все случаи жизни. Ник никогда раньше не видел саквояжа Сайлоса. Он даже не знал, что у Сайлоса был саквояж. Но эта вещь определенно могла принадлежать только ему. Ник попытался заглянуть внутрь, но саквояж был закрыт на большой медный висячий замок и был таким тяжелым, что Ник не мог его поднять. Это была первая вещь. Вторая ожидала его на скамье возле часовни. «Ник», — сказал Сэллос, — «это мисс Люпеску». Мисс Люпеску не была привлекательной. Ее узкое лицо выражало неодобрение. У нее были седые волосы, хотя ее лицо казалось слишком молодым для седых волос. Ее передние зубы были слегка искривлены. Она была одета в объемный макинтош, а на ее шее был мужской галстук. «Приятно познакомиться, мисс Люпеску», — произнес Ник. Мисс Люпеску ничего не ответила. Она шмыгнула носом, затем посмотрела на Сайласа и произнесла. «Что ж, значит, это и есть мальчик». Она встала со своего места и обошла Ника, широко раздувая ноздри, будто обнюхивая его. Сделав полный круг, она заявила. «Значит так, ты будешь отчитываться передо мной сразу, как проснешься, и перед сном». Я сняла комнату неподалеку отсюда. Она указала на крышу, едва видневшуюся с места, где они стояли. Затем она продолжила. «Однако я буду проводить много времени здесь, на кладбище. Я историк, изучаю старое захоронение. Ты меня понимаешь, мальчик, да?» «Ник», — сказал Ник. «Меня зовут Ник, а не мальчик». «Да-да, уменьшительный от никто», — усмехнулась она. «Глупое слово. Это местоимение совсем не подходит для имени. Я этого не одобряю. Так что я буду называть тебя «мальчик», а ты будешь называть меня «мисс Люпеско». Ник умоляюще взглянул на Сайлоса, но на его лице не было и тени сочувствия. Он поднял свой саквояж и сказал, «С мисс Люпеско ты в надежных руках, Ник. Я уверен, что вы поладите». «Никогда!» — воскликнул Ник. «Она же ужасная!» «Между прочим...» — произнес Сайлас. — Это очень грубо. По-моему, тебе следует извиниться, ты так не думаешь? Но Ник так не думал. На его выжидающе смотрел Сайлас. Сайлас, который уже держал свой черный саквояж и собирался уехать неизвестно куда, неизвестно насколько. Так что Ник сказал... — Простите меня, мисс Лепеску. Сперва она в ответ промолчала, только фыркнула, а затем произнесла... Я проделал очень долгий путь, чтобы присматривать за тобой здесь, мальчик. Надеюсь, ты того стоишь. Ник не представлял, как можно обнять Сайлоса, поэтому он просто протянул свою руку, и Сайлос, наклонившись, принял рукопожатие, аккуратно пожав чумазую ручку Ника своей большой бледной рукой. А затем, подхватив свой черный кожаный саквояж, как будто тот ничего не весил, он пошел вниз по тропинке и вышел с кладбища. Ник рассказал родителям о случившемся. «Сайлос ушел», — сказал он. «Он вернется», — добродушно сказал мистер ничей «Даже не сомневайся, Ник, он всегда возвращается, как неразменная монета». Миссис ничей сказала. «Когда ты родился, он пообещал нам, что если ему придется уехать, он найдет кого-нибудь себе на замену, чтобы приносить тебе еду и присматривать за тобой. Видишь, он так и сделал. На него всегда можно положиться». Сайлос действительно приносил Нику еду и оставлял ее в склепе каждую ночь. Но это, по мнению Ника, было самое меньшее из того, что Сайлос сделал для него. Он умел давать советы, хладнокровные, разумные, абсолютно верные. Он знал больше, чем кто-либо на кладбище, поскольку его ночные вылазки в Большой мир позволяли ему быть в курсе современности. Его познания не были ограничены правдами, устаревшими сотни лет назад. Он был невозмутимым и надежным. Он был рядом каждую ночь. И мысль о том, что маленькая часовня лишится своего единственного обитателя, не помещалась у Ника в голове. Потому что самое главное, рядом с Сайлосом Ник чувствовал себя защищенным. Мисс Люпеску тоже считала, что она не должна ограничиваться только кормлением мальчика, хотя о еде она тоже заботилась. — Это что? — в ужасе спрашивал Ник. — Это полезная еда, — отвечала мисс Люпеску. Они были в склепе. Она положила на столешницу два пластиковых контейнера и сняла с них крышки. Указав на первый, она сказала, «Это ячменный суп с тушеной свеклой». Указав на второй, добавила, «А это салат. Ты должен съесть и то, и другое. Я приготовила это для тебя». Ник уставился на нее, пытаясь понять, не шутка ли это. Еда, которую приносил сайлас обычно была в пакетах. Он добывал ее в места, где ее продавали поздно ночью, не задавая лишних вопросов. Никто и никогда не приносил ему еду в пластиковом контейнере с крышкой. «Какой ужасный запах!» — сказал он. «Если ты не съешь суп сейчас же, — сообщила мисс Люпеску, — он станет еще хуже, он остынет. Так что давай, ешь!» Ник был голоден. Он взял пластиковую ложку, опустил ее в пурпурно-красную жижу и начал есть. Еда была скользкой и непривычной, но он с ней справился. «Так, а теперь салат», — скомандовала мисс Люпеску и с хлопком открыла второй контейнер. В нем оказались большие куски сырового лука, свекла и помидор, щедро политые уксусной заправкой. Ник положил в рот кусок свеклы и начал жевать Он почувствовал, как скапливается слюна, и понял, что если он попытается что-то проглотить, все вернется обратно. И он сказал, «Я просто не могу это есть». но это очень полезно. Но меня стошнит». Они уставились друг на друга. Маленький мальчик со взъерошенной шевелюрой мышастого цвета и тощая, бледная женщина с идеально прилизанными серебряными волосами. Мисс Лю сказала. «Ну съешь хоть кусочек. Не могу. Либо ты съешь еще один кусок, либо будешь сидеть здесь, пока не съешь все». Ник подцепил кусок кислого помидора, прожевал его и с трудом проглотил. Мисс Лю закрыла контейнеры и убрала их в полиэтиленовый пакет. А потом она сказала, «Теперь уроки». Лето было в разгаре, темнело не раньше полуночи. Обычно в разгар лета не было никаких уроков. Все время, когда Ник не спал, были бесконечные теплые сумерки, и он мог играть или исследовать окрестности, или куда-нибудь залезать. «Какие еще уроки?» — протянул он. «Твой наставник посчитал, что неплохо бы мне обучить тебя кое-чему». У меня уже есть учителя. Летиция Борос учит меня чтению и письму. А мистер Пенниворд учит меня по своей полной образовательной системе для юного джентльмена с дополнительными материалами, изучаемыми посмертно. Я уже учусь географии всякому такому, и мне не нужны другие уроки. Ага. Значит, ты так все знаешь, мальчик. Тебе шесть лет, и ты уже все знаешь. Я этого не говорил. Мисс Люпеску скрестила руки на груди. Расскажи-ка мне об упырях. — попросила она. Ник попытался вспомнить все, что Сэллос рассказывал ему об упырях. «Следует держаться от них подальше», — сказал он. это все, что ты знаешь, да? А почему следует держаться от них подальше? Откуда они приходят? Куда они уходят? Почему нельзя стоять возле упырь врат, а, мальчик?» Ник пожал плечами и покачал головой. «Перечисли, какие бывают люди», — продолжила Меслю Песку. «Живо!» Ник на мгновение задумался. «Живые», — сказал он. но ну, и мертвые». Он замолчал, затем неуверенно добавил. «И... коты». «Мальчик, ты невежда», — сказал имя Слюпеску. «Это плохо. Причем тебя абсолютно устраивает, что ты невежда. А это еще хуже. Повторяй за мной. Есть живые и мертвые, есть дневные и ночные, есть упыри и туманники, есть высокие охотники и гончие бога. И есть еще отдельно взятые виды». «А вы-то кто?» – спросил Ник. «Я», – строго произнесла она, – «мисс Люпеско». «А Сайлос?» Она помедлила, а затем сказала, «А вот он как раз отдельный вид». Ник еле-еле выдержал этот урок. Когда Сайлос его чему-то учил, ему было интересно по-настоящему. Большую часть времени Ник даже не осознавал, что это именно урок. Амеслю Песку заставлял его заучивать списки, и Ник не мог понять цели такого обучения. Он сидел в склепе, до боли желая оказаться в летних сумерках под призрачной луной. Когда урок был окончен, он убежал в самом дурном настроении. Он искал, с кем бы ему поиграть, но никого не нашел и не увидел ничего, кроме большой серой собаки, бродившей среди надгробий. Она держалась от него на расстоянии, мелькая меж камней и меж теней. А дальше стало еще хуже. Мисс Люпеску продолжала приносить Нику свою стряпню. Клёцкий, плавающий в жиру, густой красновато-пурпурный суп с ложкой сметаны, маленькие холодные варёные картофелины, холодные колбаски с большим количеством чеснока, сваренные вкрутую яйца, в серой неаппетитной жидкости. Он старался есть как можно меньше. Уроки продолжались. На протяжении двух дней она учила его, как звать на помощь на различных языках мира, и если он ошибался или что-то забывал, она била его по пальцам своей ручкой. На третий день она устроила допрос. «А по-французски?» «Усси o Коус». Sea, «Азбука Морза». «С.О.С. Три точки, три тире, три точки». «А на языке ночных призраков?» «Ну что за глупости? Я даже не помню, кто такие эти ночные призраки». «У них гладкие крылья, они летают низко и быстро. Правда, этот мир они не посещают, они носятся под красными небесами, над дорогой в Уперхейм». «Да мне это в жизни не пригодится». Ее губы сжались тонкую линию. Она требовательно повторила. «Язык ночных призраков». Ник издал гортанный звук, которым она его научила, похож на крик орла. Она только фыркнула и сказала. «Сойдет». Ник дождаться никак не мог, когда же наконец вернется сайлас «На кладбище иногда приходит большая серая собака», — сказал он. «Она появилась, когда вы приехали. Это ваша собака?» Мисс Люпеско поправил свой галстук и ответила, нет. Мы уже закончили? На сегодня да. Ты должен до завтра прочесть и выучить список, который я тебе принесла. списке Мисс Люпеско были написаны бледно-лиловыми чернилами на белой бумаге и имели странный запах. них взял с собой новый список на склон холма и попытался разобрать слова, но никак не мог сконцентрироваться. В итоге он просто свернул его и засунул под камень. Той он остался без компании. Никто не хотел играть или болтать, бегать и лазить под огромной летней луной. Он направился к гробнице Иничеев, чтобы пожаловаться родителям. Но миссис Иничей не хотела выслушивать критику в адрес мисс Люпеску и не желала знать никаких веских, по мнению Ника, доводов, почему со стороны Сайлоса было так несправедливо оставлять вместо себя именно ее. А мистер ничей просто пожал плечами и начал рассказывать Нику о далеких днях когда он был юным подмастерьем Столлера, и как бы он хотел знать все эти полезные вещи, которые Ник сейчас изучает. Такая реакция расстроила Ника еще сильнее. «Разве ты не должен сейчас делать уроки?» — спросила миссис Иничей, на что Ник только сжал кулаки и ничего не ответил. Он побрел на кладбище, чувствуя, что никто его не любит и никому-то он не нужен. Ник слонялся по кладбищу, пиная камней, думая о несправедливости. Заметив тёмно-серую собаку, он позвал её в надежде, что она захочет с ним поиграть, но та сохраняла дистанцию, и разочарованный Ник кинул в неё ком грязи. Ком угодил в ближайшую могильную плиту и засыпал всё вокруг землёй. Большая собака укоризненно посмотрела на Ника, а затем отступила в тень и исчезла. Мальчик побрел обратно на юго-западную часть кладбища, обходя старую часовню стороной. Ему не хотелось видеть это место без Сайлоса. Ник остановился у могилы, очень подходящей к его настроению. Она находилась под дубом, в который когда-то попала молния, и теперь остался только черный ствол, торчавший на холме, подобно острому когтю. Сама могила была подпорчена водой и сдулась а памятник над ней представлял собой безголового ангела, чье одеяние было похоже на огромный уродливый древесный гриб. Ник уселся на пучок травы, отчаянно жалея себя и ненавидя весь этот мир. Сейчас он ненавидел даже Сайласа, который ушел и бросил его. Потом он свернулся клубочком, закрыл глаза и провалился в сон без сновидений. Вниз по улице, вверх по холму, шествовали герцог Вестминстерский, достопочтенный Арчибальд Фицхио и епископ Бацкий и Веллский. Они были кожей до кости, с хрящами и сухожилиями, одетые в жуткие тряпки и лохмотья. Они скользили от тени к тени, мечась из страны в сторону и крадучись, перепрыгивая через мусорные баки, держась тени оград. Они были маленькими, словно некогда нормального размера люди усохли на солнце. Они в обменивались странными реприками ежели ваш милос лучше наши знает куда нас занесло пуща нам на эти свойные мысли соблаговолит выкладывать а ежели нет пущай захлопнет хохотальник да помалкивает ваше пресвященство да я просто говорю что тут рядом кладбище я его нюхом чую ежели ваш милость чует то и моя должна чуять. у меня то нюх пастыия вашего произнеся все это они пробирались сквозь пригородные сады они обошли один сад. тихо Прошипел достопочтенный Арчибальд Фисхью. Тут собаки. Пробежав по ограждавшей его стене, подпрыгивая, как крыса, размером с детей, свернули на улицу, а затем на дорогу, ведущую к вершине холма. Наконец они достигли кладбищенской стены. Взлетев на нее, словно белки на дерево, они принюхались. «Здесь тоже собака осторожна», — сообщил герцог Вестминстерский. «Где? А хотя да, где-то поблизости, только она не пахнет, как положено собаке». Заметил епископ Бацкий-Велский. «Кой-кто и кладбище не мог учуять», — сказал достопочтенный Арчибальдфисхью. «Припоминаете? Собака как собака». Все трое спрыгнули со стены на землю и помчались, отталкиваясь руками и ногами, пробираясь через кладбище к упырю вратам, находившимся под деревом, в которое ударила молния. И возле этих врат, залитых лунным светом, они остановились. «А это что тут за такое?» — спросил епископ Бацкий-Велский. «Разрази меня гром!» — воскликнул герцог вестминстерский И тут Ник проснулся. Они были похожи на мумий, но их лица, лишённой плоти и обтянутой высохшей кожей, отличались выразительной мимикой и сейчас смотрели на мальчика с большим интересом. Ухмылки обнажали желтоватые острые зубы, крохотные как бусины, глаза ярко поблескивали костлявые пальцы шевелились, постукивая когтями. «Кто вы?» — спросил Ник. «Мы?» — переспросил одно из существ, и Ник понял, что они были немногим крупнее, чем он сам. «Мы самые важные люди, вот мы кто!» «Вот это — герцог Вестминстерский!» Самое крупное существо ответило, поклон сказав, «Приятно познакомиться!» «Ну а этот — епископ Бацкий и Веллский!» Второе существо изобразило улыбку, продемонстрировав острые зубы и подвижный заостренный язык невероятной длины. Ник совсем не так представлял себе епископов. Кожа его была ребой и вокруг одного из глаз темнело большое родимое пятно, отчего этот епископ был скорее похож на пирата. «Ну а я достопочтенный Арчибальд Фицхиу, к вашим услугам». Все трое одновременно поклонились, затем епископ Бацкий-Велский сказал. «Твоя очередь, парень». «Ты-то кто таков? Да смотри, не привирай, как-никак с епископом разговариваешь!» «К нему надо обращаться, ваша милость!» — подсказывали его спутники. И Ник рассказал им все. Он рассказал, что никому не нравится, никто не хочет с ним играть, что никто его не ценит, никто не заботится, и даже наставник его бросил. вот дела!» — произнес герцог Вестминстерский, почесывая нос. «Такой маленький, сохшийся бугорок, состоявший почти из одних только ноздрей». «Тебе нужно перебраться куда-нибудь, где тебя будут ценить». «Но мне некуда идти», — сказал Ник. «К тому же мне нельзя уходить с кладбища». «Тебе нужен старый добрый мир, где все кругом друзья-приятели», — сказал епископ Бацкий-Велский. При этом его длинный язык начал извиваться. «Город радости, веселья и волшебства, где тебя будут ценить и обращать на тебя внимание». «За мной уже присматривает одна дома пожаловался Ник, — «и она ужасно готовит». «Суп с яйцом всякое такое!» «Еда!» — воскликнул достопочтенный Арчибальд Фитсхю. «Там, куда мы идем, лучшая в мире еда. У меня от одной мысли урчит в животе и слюнки текут». «А можно мне с вами?» — спросил Ник. «Тебе-то? С нами?» — переспросил герцог Вестминстерский. Казалось, что эта мысль его глубоко возмущает. «Ну зачем вы так, ваша милость?» — сказал епископ Бацкий-Велский. «Ну проявите милосердие и все такое!» «Смотрите, какой бедняжка! Сам не помнит, когда последний раз нормально кушал!» «Я за то, чтобы взять его», — заявил достопочтенный Арчибальд Фисхью. «У нас отлично кормят». Он демонстративно похлопал себя по животу. «Что ж, ты готов к приключениям?» — спросил герцог Вестминстерский. «Теперь тоже захвачены этой неожиданной идеей. Или хочешь впустую проторчать всю свою жизнь вот здесь?» Он взмахнул костлявыми пальцами, указывая на кладбище. Ник подумал о мисс Люпеску, о ее отвратительной еде, ее списках и поджатых губах. «Да, я готов», — сказал он. Его новые друзья были с него ростом, но гораздо сильнее любого ребенка. Ник сам не заметил, как оказался поднятым над головой епископа Бацкого и Веллского. В этот момент герцог Вестминстерский вцепился в пучок чахлой травы, выкрикнул что-то вроде «Скай! Фей! Кавага!» и потянул траву на себя. Могильная плита откинулась, как потайная дверь. Под ней зияла темнота. «А теперь быстро!» — сказал герцог и епископ Бацкий-Явелский, швырнул Ника в эту дыру. Затем прыгнул сам. За ним последовал достопочтенный Арчибальд Фицхиу. Наконец герцог вестминстерский присоединился к остальным крикам. «Вакхарадос!» И упырь врата с грохотом захлопнулись над ними. Ник падал, кувыркаясь сквозь темноту. Всё произошло так неожиданно, что он даже не успел испугаться. Он падал и думал только о том, насколько же глубокой может быть эта могила. Внезапно две сильных руки подхватили его за подмышки и понесли куда-то во мглу. Ник уже много лет не знал, что такое полная темнота. На кладбище он видел, как видят мёртвые, так что ни в одном мавзолее, ни в одной могиле и ни в одном скрепе ему не было по-настоящему темно. Теперь же он оказался в абсолютной темноте. Его покачивало, подбрасывало и несло вперёд, а в лицо ему дул ветер. Это было одновременно страшновато и захватывающе Наконец стало светло, и всё изменилось. Небо было красным, но не таким, как бывает на закате. Это был злой раскалённый цвет заражённой раны. Солнце было маленьким и казалось полупогашим и далёким. Было холодно. Они спускались по стене, из которой торчали могильные камни и статуи как будто кто-то повернул на бок огромное кладбище. Подобно трём морщинистым шимпанзе в чёрных изодранных одеждах, сбившихся на спину, герцог Вестминстерский, епископ Баский и Велский, достопочтеннейший Арчибальд Фитсхью, перепрыгивали с одного надгробия на другое, передавая и перебрасывая друг другу Ника. При этом каждый ловил его с лёгкостью и даже не глядя. Ник поднял голову и попытался найти могилу, через которую они попали в этот странный мир но увидел только надгробные камни. Он размышлял, все ли могилы, среди которых они неслись, были вратами для таких, как его спутники. «А куда мы?» — спросил он, но ветер унес его слова. Они двигались быстрее и быстрее. Ник увидел, как впереди поднялась статуя, и в мир багрового неба пулей вылетели еще двое, похожие на тех, кто нес Ника. Один был в истрепанном, некогда белом шелковом халате, а на втором мешком висел грязный серый костюм с бесформенными лохмотьями вместо рукавов. Они заметили Ника с его новыми друзьями и устремились к ним, легко спрыгнув на двадцать футов. Герцог Вестминстерский взвизгнул и притворился испуганным, после чего Ник и сопровождавшие его троицы устремились вниз по стене могил, преследуемые двумя новыми существами. В свете красного неба никто из них не казался уставшим или хотя бы запыхавшимся. Леющее солнце уставилось на них сверху, как мертвый глаз. Наконец, они остановились на боку огромной статуи неведомого существа, чью лицо пожрала грибообразная опухоль. них не успел опомниться, как его представили 33-му президенту Соединенных Штатов и китайскому императору. «Это господин Ник», — произнес епископ Бацкий Велский. «Он станет одним из нас». «Он в поисках хорошей еды», — сообщил достопочтенный Арчибальд Фисхиу. «О, тебя ждет настоящий пир, как только ты станешь одним из нас, парнишка», — сказал китайский император. «Это точно», — поддакнул тридцать третий президент Соединенных Штатов. Ник переспросил. «Я что, стану одним из вас? То есть я превращусь в такого, как вы?» «Какой ты умный-разумный, прямо семи пядей во лбу, все на лету схватываешь», — восхитился епископ Бацкий-Велский. «Да все так есть». Станешь, как мы, таким же сильным, таким же быстрым, таким же непобедимым. Зубы такие крепкие, что можно разгрызать хоть камни. Язык такой длинный и острый, что можно им высосать все до остаточка из мозговой косточки или срезать жирок со щек толстяка, — подхватил китайский император. Ты сможешь незаметно скользить из тени в тень. Будешь свободным, как воздух, быстрым, как мысль, холодным, как снег, твердым, как алмаз, крепким, как сталь, опасным, как... «Как мы все», — добавил герцог Вестминстерский. Ник уставился на них. «А если я не хочу быть, как вы?» — спросил он. «То есть как это не хочешь?» «Конечно, хочешь. Что может быть чудеснее?» «Не думаю, что во всей Вселенной найдется хоть одна душа, которая не хочет стать такой, как мы. У нас самый лучший город». «Уперхейм», — подхватил 33-й президент Соединенных Штатов. «Лучшая еда, лучшая еда, лучшая жизнь». Ты только представь, — вмешался епископ Бацкий-Велский, — как сладко выпить черного гноя, который копится в свинцовых гробах. Каково это — чувствовать себя важнее королей и королев, президентов и премьер-министров и разных героев. Быть уверенным в собственном величии так же твердо, как в том, что люди важнее брюссельской капусты. — А кто вы такие? — спросил Ник. — Упыри, — ответил епископ Бацкий-Велский. Обалдеть да кое-кто внимательно слушал. мы «Смотри!» Внизу кишела целая толпа таких же существ. Они прыгали, бегали и скакали по направлению к дороге, которая пролегала внизу. Никое слово не успел сказать, как его снова подхватили костлявые руки и упри устремились вниз, навстречу своим собратьям. Там, где стена могил заканчивалась, была дорога. И ничего, кроме дороги. Это был четко протоптанный путь посреди пустынного нагромождения камней и костей дорогу уходила вдаль, к огромной красной скале, на которой возвышался город. Ник посмотрел на город и пришел в ужас. Его охватила смесь тошноты и страха, отвращения и брезгливости, приправленных оцепенением. Упари ничего не строят. Они паразиты и падальщики, пожиратели-мертвичины. Город, который они называют Уперхеймом, был здесь не за памятных времен. Они нашли его, они построили сами. Никому не известно а уж людям тем более, что это были за твари которые соорудили здесь до моей башни и изрешетили скалу тоннелями, но ясно было одно. Никто, кроме упырей, не захотел бы не то, что здесь жить, но даже приближаться к этому месту. Даже издалека с дороги Ник видел, что город состоял из неправильных углов и кривых стен. Это был кошмар ву как будто все страхи, какие Ник только испытывал, нашли себе воплощение в одном этом месте, похожем на огромную пасть, торчащими зубами. Это был город, построенный лишь для того, чтобы быть покинутым. Он был воплощенным безумием и ужасом своих бесноватых создателей, высеченным в камне. Упыри однажды нашли его, пришли в восторг и стали называть его своим домом. Упыри передвигаются быстро. Они хлынули по дороге через пустыню быстрее стаи стервятников, держа никого высоко над головами, перебрасывая его друг другу. Он чувствовал тошноту, ужас и разочарование. Он чувствовал себя безнадежным глупцом. В ядовито-красном небе над ним кружились какие-то существа с огромными черными крыльями. — Осторожно, — сказал герцог вестминстерский, — спрячьте его. Не хочу, чтобы он достался ночным призракам, варьё проклятое. — Ага, ненавидим варьё выкрикнул китайский император. Ночные призраки в красных небесах над Уперхеймом. Ник набрал побольше воздуха в легкие и закричал, как его учила миссис Люпеску. Из глубины его глотки вышел звук, напоминающий крик орла. Одно крылатое чудовище снизилось и загружилось над ними. Ник повторил зов, но тут чья-то грубая ладонь зажала ему рот. «Это ты здорово придумал, позвать их», — произнес достопочтенный Арчибальд Фитсхю. Но поверь мне, от них одни неприятности, а съедобными они становятся не раньше, чем когда пару недель погниют. Мы с ними друг друга недолюбливаем, понятно? В сухом воздухе пустыни ночной призрак вновь взвелся вверх своим собратьям. Ник почувствовал, как улетучиваются остатки надежды. у Убари спешили к скальному городу и уносили Ника с собой, теперь закинув его на зловонные загривы герцога Вестминстерского. Мертвое солнце закатилось, уступив место двум лунам. Одна была белой, пористой, такой огромной, что, казалось, она занимает половину неба, хоть она и стала поменьше, когда полностью взошла. Вторая луна была маленькой голубовато-зеленого цвета сырной плесени. у Упыри встретили ее появление радостными криками. Они остановились и начали устраиваться на ночлег. Один из новичков, Нику показалось, что ему его представляли немного раньше, как знаменитого писателя Виктора Гюго, вытащил мешок, в котором оказались дрова. На некоторых из обломках дерева попадались медные ручки и петли. Затем он извлек металлическую зажигалку и разжег костер. Упыри расселись отдыхать вокруг костра. Они смотрели на зеленовато-голубую луну и пихались за места поближе к огню. Кое-где доходило до оскорбления, кое-кто даже пускал в ход зубы и когти. «Сейчас поспим, а на закате лун продолжим путь в Гюльхейм», — сказал герцог Вестминстерский. «Осталось пробежать часов девять-десять». Прибудем как раз к следующему восходу лун. Вечеринку закатим, да? Отпразднуем твое превращение в одного из нас». «Это не больно», — сказал достопочтенный Арчибальд Фитсхио. «Ты ничего не почувствуешь, и только представь, каким ты затем станешь счастливым». Все начали рассказывать, как чудесно и замечательно быть упырем и перечислять все, что они разгрызли и проглотили благодаря своим замечательнейшим зубам. Один из них сообщил, что эти зубы никогда не болят и не ломаются. «Неважно, от чего умер твой обед, можно спокойно счавкать его». Они рассказали обо всех местах, где им удалось побывать. В основном, правда, это были катакомбы и чумные ямы. «В чумных ямах можно отлично подкрепиться», — сообщил китайский император, и все с ним согласились. Они рассказали Нику, как получили свои имена, и как он, в свою очередь, сперва станет безымянным упырем, а затем тоже получит свое имя. «Да не хочу я становиться таким, как вы», — заявил Ник. «А как ни крути, — весело сказал епископ бацкий — все равно станешь. Альтернатива тебе не понравится, дело мокрое и грязное. Потом тебя будут переваривать, и все закончится так быстро, что даже насладиться толком не успеешь». «Да что ты об этом рассказываешь? — сказал китайский император. — Будь упырем лучше всего. Мы ничегошеньки не боимся». Другие упыри, сидевшие вокруг костра из гробовых обломков, радостно поддержали это заявление. Они зарычали и закричали, и запели наперебой, восхваляя себя. Какие они мудрые и сильные, и как здорово ничего на свете не боятся. И тут со стороны пустыни послышался отдаленный вой. Упыри притихли и придвинулись поближе к огню. «Что это было?» — спросил Ник. Упыри замотали головами. «Просто что-то в пустыне», — прошептал один из них. «Тихо, оно может нас услышать». Некоторое время упыри сидели в тишине, но вскоре забыли о вое в пустыне и принялись распивать упыри куплеты с мерзкими словами и еще худшим смыслом. Наибольшей популярностью пользовались те, в которых перечислялось, какие гниющие части тела следовало съесть и в каком порядке. — Я хочу домой, — сказал Ник, когда куплеты закончились. — Мне здесь не нравится. — Ну что ты заладил? — раздраженно сказал герцог Вестминстерский. «Обещаю тебе, дурачок, как только станешь одним из нас, ты даже и не вспомнишь про какой-то там дом». «Я вот ничего не помню, что было до того, как я стал упрём», — сообщил знаменитый писатель Виктор Гюго. «Я тоже», — с гордостью сказал китайский император. «Ничегошеньки», — подтвердил 33-й президент Соединённых Штатов. «Ты станешь одним из избранных, самых умных, сильных и смелых существ на свете», — со значением сказал епископ Бацкий-Велский. Ника отнюдь не впечатляли смелость и мудростью упырей. Однако они действительно были сильными и нечеловечески быстрыми, а он сидел в самой гуще толпы и был со всех сторон окружен этими упырями. Побег был немыслим. Они бы схватили его раньше, чем он успел бы пробежать и десяток метров. Где-то вдалеке ночь снова пронзил чей-то вой. Упыри еще ближе предвидулись к огню. Нек слышал, как они фыркали и ругались. Он закрыл глаза, чувствуя себя несчастным и отчаянно тоскуя по дому. Ему совсем не хотелось становиться упырем. Он подумал, что в таком состоянии ни за что не сможет заснуть, но, к собственному удивлению, все-таки проспал пару часов. Его разбудил громкий шум. Кто-то рядом с ним потрясенно повторял «Да где же они? Ну же Он открыл глаза и увидел, что епископ Бацкий и Вилский кричат на китайского императора. Оказалось, что во время ночлега двое упыри пропало, и никто не знал, куда они могли деться. Остальные сидели как на иголках. Они быстро собрали лагеря а тридцать третий президент Соединенных Штатов подхватил Ника и перекинул его через плечо. Упыри спустились по скалам обратно на дорогу и вновь устремились к Упырхейму. Этим утром под небом цвета нездоровой крови они казались уже не такими воодушевленными. Ник, которого подбрасывало на каждой кочке, подумал, что упыри от чего-то убегают. Около полудня, когда мертвоглазое солнце высоко стояло над головой, упыри вдруг остановились и сбились в кучу. Впереди упыри на восходящих потоках горячего воздуха кружила стая ночных призраков. Мнения упыри разделились. Одни считали, что исчезновение их друзей ничего не значит, а другие считали, что на них кто-то охотится. Возможно, как раз ночные призраки. Они долго спорили, но сошлись в одном. Нужно было вооружиться камнями, чтобы бросать их в ночных призраков, если те начнут снижаться. Упыри принялись забивать карманы пустынными булыжниками. В пустыне по левой руке от них что-то завыло. Упыри уставились друг на друга. На этот раз вой был громче, чем предыдущей ночью, и ближе. Высокий вой, похожий на волчий «Вы слышали?» — спросил лорд-мэр Лондона. «Не-а», ответил тридцать третий президент Соединенных Штатов. «Я нет», — добавил достопочтенный Арчибальд Фисхью. Но вой повторился. «Надо бы домой», — сказал герцог Вестминстерский, поднимая большой камень. Город-кошмар Уперхейм возвышался впереди на обнаженном скальном выступе, и упыри со всех ног кинулись к нему. «Ночные призраки, они наступают», — закричал епископ Бацкий Велский, «камнями их гадов». Ник наблюдал всё, болтаясь вниз головой на спине у 33-го президента Соединённых Штатов. Пыль, поднимаясь с дороги, забивалась в его глаза и нос. Но он услышал крики, похожие на Орлины, и тогда он вновь позвал на помощь на языке призраков. На этот раз никто не остановил его. Он подумал, что зов могли заглушить крики самих ночных призраков или проклятие упырей, швырявших в воздух камни. Ник снова услышал забывание, на этот раз справа. «Мерзкие твари, да их там тьма!» мрачно заметил герцог Вестминстерский. Тридцать третий президент Соединенных Штатов передал Ника знаменитому писателю Виктору Гюго, который засунул его в свой мешок и закинул за плечи. К для Ника, мешок пак всего лишь пыльным деревом, а не чем-нибудь похуже. «Они отступают!» — закричал какой-то упырь. «Смотрите, они уходят!» Недреев парнишка, прозвучал рядом с мешком голос, похожий на голос епископа Бацкого и Велского. «В упырьхеме такой ерунды не будет!» Это упырь Хейм. он неприступный. Ник не знал, был ли хоть один ночной призрак ранен или убит в этой стычке. Но из проклятия епископа Бацкого и Велского можно было сделать вывод, что еще несколько упырей пропало. «Скорей же!» — закричал кто-то, возможно, герцог Вестминстерский, и все упыри бросились бежать. Нику в мешке было очень неудобно, к тому же он больно бился о спину знаменитого писателя Виктора Гюго, а иногда стукался об землю. Дополнительные неудобства создавали несколько деревяшек с острыми гвоздями, остатки гробовых досок для костра. В руку Нику впивался какой-то шуруп. Несмотря на то, что мешок вместе с Ником постоянно трясло, подбрасывало и обо что-нибудь било на каждом шагу, упыря, Ник сумел ухватить этот шуруп правой рукой. Он потрогал острый кончик шурупа, и в глубине его души зародилась надежда. Он воткнул шуруп в ткань мешка прямо под собой. Затем вытащил его и сделал еще одну дырку пониже первой. Откуда-то сзади снова послышался вой, и Ник вдруг понял, что если что-то способно испугать даже упырей, значит, оно должно быть таким страшным, что и представить трудно. Он даже на миг перестал дырявить мешок, а вдруг он сейчас выпадет из мешка прямо в когти неизвестного чудовища? С другой стороны, если он умрет сейчас, то он хотя бы умрет самим собой, помня и своих родителей, Сайлоса, и даже мисс Люпеску. И эта мысль его приободрила. Он снова накинулся на ткань мешка, яростно втыкая в нее шуруп, образуя все новые дырки. «Давайте, парни!» — крикнул епископ Бацкий-Велский. «Вверх по лестнице, и мы дома, в уприхеме нам ничто не грозит!» «Ура, ваш милость!» — выкрикнул кто-то в ответ, вероятно, достопочтенный Арчибальд Фисхио. Упырь, который нес мешок, стал двигаться по-новому. Теперь это были неравномерные рывки вперед-очередования. Вперед-вверх, вперед-вверх. Ник растянул одну из дырок в ткани пальцем, проделав себе смотровое отверстие. Он выглянул наружу. Сверху было жуткое красное небо. А внизу... А внизу он увидел все ту же пустыню, но теперь смотрел на нее с высоты в сотню метров. Вниз тянулись исполинские ступени, а справа тянулась стеной бледно-желтая отвесная скала. Ник никак не мог разглядеть Уперхейм, но город со всей очевидностью был прямо над ними. Слева зияла пропасть. Он понял, что ему придется падать на ступеньки. Оставалось надеяться, что упыри так спешат домой от опасности, что не заметит его побег. Высоко в красном небе кругами парили ночные призраки. К счастью, позади знаменитого писателя Виктора Гюго никого не было. Он поднимался в самом хвосте, и растущую в мешке дыру было некому заметить, равно как и падение Ника. Но там было что-то другое. Ник забился внутрь подальше от дыры. Он успел увидеть, как что-то огромное и серое неслось за ними по пятам. Он слышал грозное рычание. Когда мистер Ничи оказывался перед выбором из двух одинаково неприятных вариантов, он говорил. «Я между Сциллой и Харибдой». Нику всегда было интересно, что это значит, поскольку на кладбище не было ни ссыл ни Харибд. «Я между упоремьей и чудовищем», — подумал он. И как только он так подумал, в мешок вонзились клыки и так рванули ткань, что она разошлась ровно по ряду дырок, проделанных Ником. Мальчик покатился по каменным ступеням и остановился возле огромного серого зверя, похожего на собаку, только гораздо больше. Зверь стоял прямо над ним. У него были горящие глаза, белые клыки и гигантские лапы. Он смотрел на Ника и громко дышал. Упыри, бежавшие впереди, остановились. Проклятая нора! — воскликнул герцог Вестминстерский. «Адская поймала нашего мальчишку». «Да пусть!» — отозвался китайский император. «Бежим!» «Ой-ой-ой!» — -ой", скликнул 33-й президент Соединенных Штатов. Упыри помчались дальше, к городу. Ник теперь был уверен, что лестницу высекали великаны. Каждая ступенька была выше него ростом. Упыри изредка останавливались на своем пути, чтобы показать зверю, а может быть и Нику, какой-нибудь неприличный жест. Зверь не тронулся с места. «Наверное, оно меня сожрет», — с горечью подумал мальчик. «Очень умно придумал, Ник». Затем он подумал о доме на кладбище и не смог вспомнить, почему решил его покинуть. «Подумаешь, пес чудище нужно было вернуться домой. Его ведь там ждали». Ник вскочил быстро, проскользнул мимо зверя и спрыгнул со ступеньки на нижнюю, но, пролетев четыре фута собственного роста, он неудачно приземлился и подвернул ногу. Он упал, растянулся на камне, морщась от боли. Было слышно, как зверь метнулся и прыгнул к нему. Он попытался подняться на ноги, но с вывихом это казалось невозможным. Лодыжка немела от боли, и он снова упал. На этот раз в сторону пропасти, в бесконечно растянутый во времени кошмар падения в никуда. Он падал и падал, но откуда-то со стороны серого зверя ему послышался голос. И это был голос мисс Люпеску, который произнес «Ах, Ник!». Ему иногда снялись кошмары о падении, и сейчас они как будто все разом случились наяву. Полный ужаса и отчаяние полет к неминуемой гибели где-то внизу. Ник почувствовал, что его ум способен сейчас вместить только какую-нибудь одну мысль, и он сейчас отчаянно выбирал между «Значит, это серая псина на самом деле мисс Люпеску» и «Я разобьюсь в лепешку ко мне». Внезапно его чем-то укутало со всех сторон. Это нечто падало с той же скоростью, что и он. Затем послышались хлопки кожистых крыльев, и падение замедлилось. Дно пропасти перестало приближаться с прежней пугающей скоростью. Крылья захлопали громче, и они взмыли вверх. Теперь единственной мыслью Ника было «Я лечу». И он действительно летел. Оглядевшись, он увидел над собой темно-коричневую голову, совершенно лысую, с глазами, похожими на отполированные до блеска черные шары. Ник издал скрипучий звук, означавший просьбу о помощи на языке ночных призраков, и ночной призрак на это улыбнулся и издал гортанное уханье. По-видимому, он был доволен. После очередного взмаха они с глухим шлепком приземлились на каменистую землю пустыни. Ник попытался встать, но нога снова предательски подвернулась, и он упал. Дол сильный ветер, и колючий песок пустыни немедленно вонзился в его кожу, тысячи острых сжал. Ночной призрак присел рядом с ним, сложив кожистые крылья на спине. Ник вырос на кладбище, поэтому он привык к изображениям крылатых людей, но ангелы на надгробиях выглядели совершенно иначе распростертой по земле тени у Пархейма, к ним несся здоровенный серый зверь, похожий на гигантскую собаку. И собака вновь заговорила голосом Меслю Песку. Она сказала, «Ночные призраки уже третий раз спасли твою жизньник. Первый раз, когда ты позвал их на помощь, они услышали и передали мне, где ты. Второй раз, вчера, возле костра, они кружили в темноте и слышали, как два упыря решили, что тебя подобрали не к добру, и лучше бы вышибить тебе мозги булыжником прямо там» а затем припрятать где-нибудь, чтобы позже вернуться и сожрать твою сгнившую плоть. Ночные призраки разобрались с ними без всякого шума, а третий раз — только что. Мисс Люпеску, вы ли это? Большая морда, напоминавшая собачью, наклонилась к нему, и на одно жуткое мгновение ему показалось, что псина хочет вцепиться в него зубами, но вместо того она дружелюбно лизнула его по щеке. «Ты подвернул ногу?» — Да, я не могу встать. — Давай посадим тебя ко мне на спину, — предложил серый зверь, бывший мисс Люпеску. Она что-то сказала ночному призраку на его хриплом языке, и тот подошел, чтобы приподнять Ника. Он обхватил руками шею мисс Люпеску. — Цепись в мою шерсть, — сказала она. — Да покрепче. А сейчас, прежде чем мы тронемся, ты должен сказать... И она издала высокий скрижащущий звук. — А что это значит? — Спасибо. Или «до свидания», то и другое сразу. Ник старательно проскрежетал и ночной призрак издал что-то вроде умилённого смешка. Затем он проскрежетал в ответ, расправил свои огромные кожистые крылья и взмах за взмахом понёсся прочь с пустынным ветром. потоки воздуха подхватили его, как воздушного змея, и унесли ввысь. — А теперь, — сказал зверь Меслю Песку, — держись крепко, и она начала разбег. «Мы бежим к той стене с могилами?» «Упырьским вратам?» «Нет, ими только упыри пользуются, а я гончая бога, у меня свои маршруты в и обратно». Нику показалось, что на этих словах она помчалась еще быстрее. Взошла огромная луна. Следом появилась маленькая плесневелого цвета, а затем к ним присоединилась третья, красная как рубин. Серая волчица мчалась под ними на заваленной костями пустыни. Она останавливалась у разбитой глиняной постройки, напоминавшей огромный улей. Рядом, прямо из мертвого пустынного камня, сочился тонкий ручеек воды, образуя небольшое озерцо и снова пропадая в камни. Волчица опустила морду и стала лакать в воду. Ник зачерпнул воду руками и выпил ее маленькими глотками. «Это граница», — сказала мисс Люпеску. Ник посмотрел наверх. Три луны исчезли. Отсюда был виден Млечный Путь. Он никогда прежде не видел его с такой ясностью. Сияющий шлейф, раскинутый по небосклону. Небо было усеяно звездами. «Как красиво!» — прошептал Ник. «Когда ты вернешься домой, — сказала мисс Люпеску, — я научу тебя названием звезд и созвездий». «Было бы здорово!» — ответил Ник. Он снова прижался к ее широченной серой спине, зарылся лицом в ее шерсть и крепко-крепко вцепился в нее руками. Казалось, прошло всего несколько мгновений, а его уже несли. Неловко, как взрослая женщина может нести шестилетнего мальчика по кладбищу, гробницы и ничаев. Он потянул ногу, сказала мисс Люпеску. «Ах, бедняжка!» — сказала мисс Иничей, забирая у нее мальчика и баюкая его в своих едва видимых, почти бесплотных руках. Я, признаться, ужасно волновалась. Но теперь он здесь, и все остальное неважно. И ему, наконец, стало хорошо и удобно. Под землей, в знакомом месте, на мягкой подушке. И темнота нежно и устало увлекла его в сон. Лодыжка Ника опухлой стала синей. Доктор Трифузий, 1870-1936, допознает душа его блаженства осмотрел ее и заявил, что это всего лишь растяжение, ничего серьезного. Мисс Люпеску принесла из аптеки эластичный бинт для повязки, а баронет Джосай Уортингтон, которого похоронили вместе с его любимой тростью из черного дерева, охотно одолжил ее Нику. Ник весело кривлялся, расхаживаясь с ней, изображая из себя столетнего старика. Затем, опираясь на трость, Ник поднялся на холм и достал из-под камня спрятанный там листок. «Гончий Бога» — такова была верхняя строчка, выведенная фиолетовыми чернилами. Это был первый пункт в списке. Те, люди называют оборотнями или вервольфами, сами называют себя гончими Бога, поскольку считают свою свойственную им метаморфозу подарком Создателя. И они с рвением отрабатывают этот дар, преследуя злоумышленников до самых адовых врат. Ник кивнул и подумал, не только злоумышленников. Он прочел весь список, стараясь как можно лучше запомнить его наизусть. Затем он спустился в часовню, где мисс Люпеску ждала его с мясным пирожком и большим пакетом картошки из лавки фижн-чипсов у подножья холма. Она уже приготовила очередную стопку списков, написанных фиолетовыми чернилами. Они съели картошку вместе. Мисс Люпеску даже пару раз улыбнулась. А в конце месяца вернулся Сайлос, в левой руке он держал свой черный саквояж, а правой кратко пожал руку Ника. Но это был старый добрый Сайлос, и Ник ужасно ему обрадовался. Он обрадовался еще сильнее, когда оказалось, что Сайлос вернулся с подарком, маленькой копией золотого моста из Сан-Франциско. Дело шло к полуночи, но стемнело не до конца. Они втроем сели на вершине холма, глядя на огни городка, мерцающие внизу. Полагаю, в моё отсутствие здесь всё было в порядке. «Я многому научился», — сказал Ник, держа в руках маленький мост. Он показал на небо. «Вон там охотник Орион. У него пояс из трёх звёзд, а это созвездие Тельца». «Молодец», — похвалил его Сайлас. «А ты», — спросил Ник, — «ты чему-нибудь научился там, где ты был?» «Ещё как», — ответил Сайлас, но не стал вдаваться в подробности. «И я». — Важно произнесла мисс Люпеску. Я тоже кое-чему научилась. — Прекрасно, — сказал Сайлас. Где-то в кроне дуба ухнула сова. Сайлас продолжил. — Знаете, до меня в пути дошли кое-какие слухи. А будто бы некоторое время тому назад вы оба побывали в таких далях, куда я бы не смог за вами последовать. И в другой ситуации я бы сказал, что следует теперь быть настороженным, к счастью, память упыри коротка. Ник сказал. Все хорошо. Мисс Люпеску за мной присматривала. Мне ничего не грозило. Мисс Люпеску посмотрела на Ника, и глаза ее тепло блеснули. Затем она посмотрела на Сайлоса. «Есть столько полезных знаний», — сказала она. «Может, мне вернуться следующим летом, чтобы научить мальчика еще чему-нибудь?» Сайлос посмотрел на мисс Люпеску, слегка изогнув бровь. Затем он вопросительно посмотрел на Ника. «Я был бы очень рад». — ответил Ник.